Глава 627. 1 миллион убийств. Вонлин не летел, а медленно шёл в сторону столицы области огненных демонов. Его силуэт казался мистической блуждающей душой, одетой в белую одежду. Внутри серого тумана это выглядело невероятно странно. Его водоленные волосы колыхались на ветру, а каждый шаг вызывал непрекращающийся хруст. В тумане внутри города было крайне пусто, Трудно было представить, что сто лет назад здесь царила жизнь не хуже города небесных демонов области небесных демонов. Сейчас здесь стояла лишь мёртвая тишина. В этих землях демонических духов люди в глазах девяти древних демонов были всего лишь средством для восстановления их собственной демонической силы. Даже если бы они все умерли, в сердцах старых демонов не произошло бы никаких изменений. В области огненных демонов в имперской столице все люди, начиная с демонического императора и демонических маршалов и заканчивая обычными людьми, демоническими солдатами, все ушли на поле боя и превратились в груды костей, плавающих, пропитанной свежей кровью красной земле. Ван Лень в сердце также не испытывал по этому поводу никаких эмоций и просто шаг за шагом шёл вперёд. За десять ли до имперской столицы области огненных демонов, воздух и земля были пропитаны печатью демонической ци древнего демона. Эта печать была чрезвычайно сильной, а для защиты древний демон воспользовался своими собственными техниками, и даже несколько демонических маршалов из других областей не смогли бы стереть её. Сломать печать, кроме самого древнего демона, мог только могущественный культиватор с невероятно сильными божественными способностями. Древний демон Бэйло как-то сказал, что древний демон из области огненных демонов будет находиться в абсолютно пустой столице, но для своей защиты он будет использовать печать, и поэтому первое наше соглашение состояло как раз в разрушении печати города. Ван Лейн встал перед занавесом из демонической ци и поднял правую руку, чёрный свет немедленно засверкал поверх его пальца, и Ван Лейн ткнул им вперед. Как только палец ударился о демоническую стену, колоссальный поток силы тут же оттолкнул её. Палец вонолиня со взрывом отлетел в сторону, а он сам почувствовал более менее. Внутри вонолиня даже сила бессмертных внезапно закружилась, но через некоторое время снова успокоилась. «И правда сильна!» — пробормотал вонолинь. В этот же момент грубое божественное сознание волной вышло из имперской столицы и громоподобным взрывом послушалось вокруг. «Убирайся!» Этот голос ревел будто бесчисленное количество громовых разрядов в небе, а его яростные отзвуки, похожие на глушительный взрыв, разрывали в Леню уши. Ван Линь правой рукой сформировал очень странную печать. Если присмотреться, то можно было увидеть, что эта печать была пронизана демонической цы, и речащий голос божественного сознания, как только он обрушился на Ван Линя, тут же исчез. «Бейло! Тебя послал Бейло!» Из имперской столицы заорило злобное божественное осознание чудовищным рёвом. В его голосе чувствовался гнев. Однако Ваналинь не стал обращать на него внимания, и он глубоко вздохнул и пробурчал. «Древний демон Бойло, первый шаг нашего соглашения наконец настал. Наблюдай и жди!» Ваналинь поднял правую руку и указал в небо. В его взгляде сверкнула холодная вспышка, и он спокойно сказал «Убийственные отцы, соберись!» С этими простыми словами, которые не содержали в себе никакой силы, Вся огненная демоническая область вздрогнула от внезапно поднявшегося урагана криков вшеломлённых людей. На поле боя в северной части области огненных демонов среди сражающихся насмерть демонических солдат с обеих сторон появилось большое количество солдат, которые внезапно затряслись, а из их тел немедленно вылетела густая убийственная аура. Казалось, эта убийственная аура могла пронзить небо и разорвать землю. Эта убийственная аура отделилась от тел солдат, и, вспыхнув, тут же устремилась вдаль. «Порядок здесь!» На лицах этих демонических солдат появилось восхищение, они перестали убивать и быстро покинули поле боя. Армия же, находящаяся на южных полях боя области огненных демонов, сейчас сильно страдала от вторжения бесчисленного количества одетых в чёрной одежды мужчин. Эти люди в черных одеждах были невероятно быстры, их тела покрывала плотная аура убийства. Они часто рыскали между войнами и забирали жизни демонических солдат, которые тут же превращались в Цы поглощаемые ими. Относительно этих мужчин в чёрном, командующие офицеры с обеих сторон двух армий не были удивлены. За множество лет они уже привыкли к ним. Эти люди не имели тени, не оставляли следов, неизвестно было, откуда они получили силу, и зачастую даже окружение их большим количеством демонических солдат приносило больше урона, чем пользы. Однако в этот момент все люди в чёрном внезапно вздрогнули, а на их лицах отразилось упоение, и они быстро отступили. От каждого из них отделилась аура убийства, она вырвалась из их тел, и, быстро превратившись в убийственную Ци, вспыхнула и понеслась в небо. В это время во всех местах области огненных демонов в небе происходило одно и то же. Небо все время пополняло серой Ци и беспрестанно распространяло чрезвычайно дикое убийственное намерение, которое было просто невозможно представить. В одно мгновение весь мир будто накрыл неисчерпаемую убийственной Ци, Этот Ци, казалось, могла проникнуть прямо в костный мозг. Обе сражающиеся стороны в области огненных демонов мгновенно остановились и с удивлением посмотрели в небо, в их глазах читалась растерянность. Не только мужчины в чёрном и демонические солдаты имели в своих рядах людей из клана очищения души. За эти годы даже среди офицеров армии с обеих сторон находилось огромное число людей из поселения очищения души. В этот момент в области огненных демонов эти офицеры вздрогнули и спустили ауру убийства. Она вышла из макушек и голов и быстро исчезла. Как только это произошло, все эти люди немедленно отступили и, использовав специально подготовленную технику, сбежали. Во всей области огненных демонов за эти десятки лет войны небо в первый раз поразило выживших своим цветом. Сейчас оно было не голубым, а стало серым. Убийственные отцы, поднимающиеся в небо, быстро собирались и мчалось в сторону столицы области огненных демонов. 100 тысяч потоков убийственные отцы создали огромные убийственные намерения. Со всех четырёх сторон они прилетели к ванлинию и создали в небе огромный водоворот. Непрекращающийся звук свиста ревел в воздухе, и его центром был ванлинь. Каждый поток убийственной Ци теперь был усилен во множество раз. По сравнению с тем, какими они были десятки лет назад, сейчас они стали намного сильней. Убийственное намерение, которое они высвобождали, было просто несравнимо со старым. После стольких лет питания эти сто тысяч потоков убийственной ЦИ почти сконденсировались в твёрдую форму. «РАЗДЕЛЕНИЕ!» Во взгляде Ван Линя вспыхнуло красное сияние, когда жажда убийства в его сердце и убийственное намерение слились и создали источник убийственной Ци. Сто тысяч потоков убийственной Ци, заслоняющие солнце, в этот момент вместе со словами Ван Линя полностью разделились двое. В мгновение этих сто тысяч превратились в двести тысяч убийственной Ци. Однако это был не конец. Двести тысяч разделились снова, а потом снова и снова, все вокруг немедленно заполнилось плотной серой Ци, но эта серая Ци не была туманом, она была убийственным намерением. Это была аура жажда убийства, убийственным намерением, концентрированным из желания убийства в сердце. И разделение мгновенно сделали из 100 тысяч потоков убийственной Ци 1 миллион. Этот 1 миллион мог и дальше делиться, но понимание вонолением техники убийства бессмертных было всё ещё слишком слабым, так что сейчас для него 1 миллион — это предел. Это также объясняет, почему он не пошёл убивать лично, а отправил для этого членов клана очищение души. «Откройся мне!» Длинные волосы в аналине развивались на ветру, а его правая рука внезапно поднялась и указала на занавес демонической печати. Один миллион потоков убийственной ци мгновенно помчался вперёд и дождем обрушился на печать.